Глава 63. «Волнуешься?» Усмехаюсь и отстегиваю ремень, когда въезжаем в знакомый двор. Егор не захотел вызывать такси, и мы взяли арендованную машину. Перелет был быстрым и спокойным, но, несмотря на это, я замечаю за любимым моменты тревоги. Конечно, прекрасно понимаю, что он волнуется, хоть старается и не показывать. Я была на его месте и знаю, каково это. Но какими бы строгими ни показались мои родители, они его примут в нашу дружную семью. Да. Такого ответа я не ожидала. Наверное, впервые за все наше общение я вижу Егора растерянным. Он всегда все держит под контролем, но эта ситуация мало от него зависит. Но обратной дороги нет. Я уже сообщила родным, что мы в городе, и они нас ждут. Милая. Дверь квартиры открывается, и я оказываюсь в объятиях мамы, в самых родных объятиях. Квартира встречает нас теплом и ароматом выпечки. «Так-так, а это у нас...» «Егор, добрый день!» Мне достаточно увидеть улыбку мамы, чтобы понять, что все будет отлично. «Что ж, Егор, проходи, знакомиться будем». Коридор довольно узкий, и мама отходит, чтобы мы могли поместиться с чемоданами, большую часть которых занимают подарки. «Папа вышел в магазин, мне не хватило продуктов для салата. А Витя в банк вышел, скоро вернуться. Проходи, не стесняйся, чувствуй себя как дома». Так, Аня, я на кухню поставлю чайник, а вы вещи в комнате оставьте и присоединяйтесь, командует мама. Моя крохотная комната все такая же, какой была, когда я уезжала. В свое время мы сделали перепланировку, разделили одну большую комнату на две маленькие, чтобы у меня и у брата был свой угол. Родителям осталась гостиная, которая ночью превращается в спальню. Все, обратного пути нет, обнимая его, когда остаемся одни. «Вы поладите, я уверена». Было видно, что мама смущается и волнуется не меньше нашего. Пока угощала нас чаем, только и делала, что расспрашивала о том, как мы добрались, какие планы на эти каникулы, как моя учёба. Ничего, что касалось бы Егора и наших отношений, но оно и понятно. Такое спросят папа и брат, которые не заставили себя долго ждать. Взгляд отца мне не понравился, уж слишком суровый. Да и брат не отставал. Но Егор старался улыбаться, в какой-то момент мне даже показалось, что он смог полностью совладать со своим волнением. Женской части квартиры была дана команда накрыть на стол в гостиной, отметить, так сказать, наш приезд. Мужчины же расселись вокруг стола для более важного занятия — беседы. Мне немного напрягало, что я не могу быть рядом с Егором, но и оставить маму одну было бы неправильно. Пока накрывали на стол, Егор успел рассказать о том, кто он такой, кто его родители, чем занимается. Рассказывал так, чтобы у отца было как можно меньше вопросов. «Очень милый», — шепчет мама, когда в очередной раз возвращаемся на кухню. «Твой отец хоть и был шокирован такой новостью, но по нему видно, что мальчик понравился. Он не приукрасил свой рассказ, милая?» «Я бы сказала, приуменьшил. Его семья довольно влиятельна. Университет, в котором я учусь, принадлежит им». Парень забыл упомянуть об этом. Серьезно? мама слегка приоткрыла рот от удивления. «Интересно». Хоть мама и была против, но отец настоял, что мы просто обязаны выпить за знакомство. Вот только мне показалось, что они с братом задумались поить Егора, уж слишком часто подливали ему. «Значит, любишь ее? В десятый раз отец задает один и тот же вопрос, ему бы стоило пойти работать в полицию, от его вопросов голова уже шла кругом. Он спросил уже все, что только можно было, даже про детство Егора. «Да, люблю». Глаза любимого стали мутнее, на щеках появился румянец. Не жить не хочешь?» «Хочу». Мы частенько переглядывались с мамой, и вот снова. «И обеспечивать готов?» «Пап, ну это уже слишком!» «Так, малая, не встревай!» Выставляет вперед руку брат. «Готов полностью». Как бы мама не возмущалась, в ход пошла третья бутылка вина. Отец купил четыре и, похоже, собирался все сегодня же опустошить. «Хорошо». «А что насчет семьи и детей? Любишь? Жениться? Готов?» «Дима!» Уже мама не выдержала. «Так, молчите, женщины, не встревайте! Я же должен понимать, с кем моя дочь жить собирается!» Я сижу красная, как рак от этих вопросов. Мне кажется, что Егор просто сбежит от меня такими темпами. Все в порядке, это нужные вопросы. Я хотел бы, чтобы вы доверяли мне. Я нейтрально отношусь к детям, своих любить буду, но чужие мне, по большему счету безразличны. А жениться...» «Всему свое время. Считаю, что сейчас они главное закончить с учебой, и достичь желаемых целей». Папа точно перепил, расслезя с такими вопросами. «Какая может быть свадьба? Мы только отношения начали». Конечно, судя по рассказам родителей, отец сделал маме предложение уже на второй неделе знакомства, и они много лет счастливы вместе. Но я не вижу смысла торопиться. «Что ж, хороший ты парень, Егор!» — хлопает по плечу. «Но учти!» «У моего отца есть хорошее охотничье ружье, чуть что!» Сжимает кулак на второй руке. «Не поздоровится!» «Папа! Это уже перебор!» «Солнце!» Егор улыбается мне. Все нормально. Если у нас будет дочь, поверь, я и не такое скажу». Щеки тут же вспыхивают краской. «И этот туда же!» «Но вы уж постарайтесь, чтобы сначала на руках был диплом, а уже потом все остальное», — добавляет мама. Я думала, что мое краснение наконец-то закончилось, но родители, да и брат вошли в азарт. Они переключились с любимого на меня. В ход пошли истории и детские фотографии, которые Егор с интересом рассматривал. На душе так тепло от всего происходящего. Сейчас за одним столом люди, которых я люблю, и порой я ловлю себя на мысли, что все окружающее меня — просто затянувшийся сон. Несколько месяцев назад я приехала учиться с мыслями о том, что кроме учебы меня ничего не будет волновать, Приехала совсем с другими планами. Но я не жалею, что все повернулось в другую сторону. Напротив, я благодарна судьбе за такой шанс. Отец настоял, чтобы мы спали в раздельных комнатах. Егора отправили к брату, а тот и не сопротивлялся, лишь подмигнул мне. Похоже, я одна была этим недовольна. Взрослая девочка, могу спать в одной постели с кем хочу, но нет. В этом вопросе моё мнение вообще никого не интересовало. А сегодня еще и дедушка с бабушкой приедут. «Допрос начнется с новой силой». Я хоть и заводила будильник, но не помню, как выключила его. Проснулась чуть ли не в обед. За окном прекрасный снегопад. Похоже, погода решила нас порадовать в этот предновогодний день. С неохотой поднимаюсь и, накинув халат, выхожу из комнаты. Кто знает, что еще задумает спросить отец один на один с Егором. Из кухни доносится смех любимого. Звонкий смех. Картина, которую я увидела, отдалась теплом в груди. Брат и Егор сидели за столом и мило о чем-то беседовали. Я обожаю любоваться Егором с утра. Эти его растрепанные волосы и заспанный вид умиляют. Мелкая, ну ты и спишь, конечно. Учитывая пепельницу, стоящую перед братом, родителей дома нет, иначе мама бы его уже отчитала. Где родители? Ловлю на себе взгляд Егора, он подмигнул мне. По улыбке могу понять, что все отлично. Поехали на вокзал встречать следующую группу родственников. Ты же знаешь, бабушка, ей нужно все держать под контролем. А вы тут что устроили? складываю руки на груди. Почему сразу устроили? Мы просто болтали, фыркает брат. У тебя очень интересный молодой человек. Разносторонний, с ним можно многое обсудить. И не поспоришь. Я пригласила Виктора к нам на следующий отпуск. Оказываюсь в объятиях Егора. Уверена, ему будет интересно посмотреть, как мы живем. Еще бы! «Можете даже не сомневаться, в следующий раз я к вам. Малая, ты показала Егору город, а то потом вряд ли будет возможность». Крутит в руках зажигалку. «Да и мама Юльке уже несколько раз звонила, ждет посылочку от дочки». «Да, Юлину маму лучше не заставлять долго ждать. Ей не составит труда прийти самой, а если это случится, то разговоров будет трудно избежать. Лучше зайти к ней самим». «Сделаешь мне кофе? Я пока соберусь. Обнимая Егора за талию». «Конечно». Целует кончик носа. замечая, как брат расплывается в улыбке и отворачиваюсь к окну. Кажется, мы кого-то засмущали. Я хотела прогуляться с Егором не для того, чтобы показать город, а чтобы побыть наедине. Я так привыкла к тому, что мы только вдвоем, и мне это так нравилось, что сейчас ощущаю дискомфорт. Было сложно не спалиться перед Юлиной мамой, она всегда смотрит так, словно видит тебя насквозь. Подруга, конечно, подставила меня с этим подарком, могла бы хоть на несколько дней приехать домой. Хорошо, Егор был рядом и поддержал мой рассказ, придав ему больше правдоподобности. Что скажешь? Не пожалел, что приехал? Моя рука крепко сжата в его. Я рад, что приехал. Аня, ты — главная ценность своих родителей, и мне было важно получить их доверие. У меня большие планы на нашу жизнь, и мне бы не хотелось каких-то разногласий. Что насчет познакомить наших родителей летом? Ты серьезно? Ага. Как только закончишь учебу, соберем их всех на какой-нибудь нейтральной территории. Проведем несколько дней вместе будет полезно. Его идеи пугают, но в тот же момент дает ясность его серьезных намерений. Сейчас мне остается лишь согласиться. За время что мы вместе, я успела понять все его идеи обречены на успех. Раз он хочет, значит, польза и правда будет. Я даже не сомневалась, что допрос начнется по-новой, но в этот раз на защиту любимого встала не только мама, но и папа, который в большинстве своем встревал в ответ Егора и продолжил за него. Я помогала на кухне, но часто забегала в гостиную, чтобы послушать, о чем они говорят. В какой раз убеждаюсь, что допрос волнует только меня. Егор уже выпивает с дедом, поддакивая его шуточкам. «Тебе не о чем беспокоиться. Папа полночи мне высказывал, какая ты молодец, он одобряет твой выбор». Мама передает тарелку отваренных овощей. А раз отец одобряет, то у его мамы не остается выбора. А это еще кто? Одновременно поворачиваем голову в сторону двери, когда раздается звонок. Я открою, кричит брат. Может, тетя Лина? Я ей рассказала, что ты не одна приехала, хотела зайти познакомиться. Мама подмигивает. Ох, уж этот маленький городок, уверена, уже половина населения знает, что я приехала не одна, учитывая, как моя мама и мама Юли любят болтать. Ты чего припёрся?» — слышу возмущение брата. Валя отсюда, пока с лестницы не спустил. Аня! Аня! Слышу свое имя да более знакомый голос. Отвали! Никуда я не пойду, пока не поговорю с ней! Аня, зайка моя, ты где? Виталик. И судя по голосу, пьяный Виталик, не успеваю выйти в коридор, как впереди возникает Егор. Это не к добру. О, тогда ты тот самый мажорчик из столицы! «Ну, привет!» «Да он пьян. Похоже, отмечать начал заранее». «Ты чего припёрся?» Отец хотел пройти вперед, но Егор выставил руку, останавливая его. По лицу отца видно, что такого он не ожидал. «Привет. Я узнаю этот ледяной тон. Ничего хорошего ждать не нужно. Егор отодвигает брата, чтобы быть ближе к Виталику». «Ты что-то хотел?» Переглядываемся с мамой. Думаю, по моему взгляду понятно, что дело пахнет керосином. «Отвали, мне нужно с Аней поговорить!» Пытается пройти в квартиру, но Егор отталкивает его обратно на лестничную площадку. «Сейчас ты можешь говорить только со мной». Сердце грохочет, как ненормальное. Не хватало, чтобы они еще драку устроили. Егор-то может и словами все объяснить. Но вот Виталик, да и в таком состоянии... «Егор, не нужно, он пьян, не о чем с ним разговаривать!» Пытаюсь просиснуться, но брат не пускает. «Не вмешивайся, малая!» «Да отойди ты!» Виталик предпринимает попытку толкнуть Егора, но тот ловко заламывает ему руку, заставляя согнуться. «Отпусти! Больно!» «Это еще не больно». Егор наклоняется ближе, и я вижу, как шевелятся его губы, но никто не слышит, что он говорит. Эти слова заставили Виталика замереть и прекратить сопротивление. «Да пошел ты!» Толчок, и если бы не стена, в которую Виталик уперся руками, то точно бы упал. «И ты пошла, овца!» «Раз». Егор разминает шею. Два. Все, все, выдохни, ухожу я. Но запомни, я тебе никогда предательства не прощу. Тычет пальцем в мою сторону. Три. Стоило Егору произнести это слово, как Виталик сорвался на бег вниз по лестнице. Что ты сказал ему? Задает вопрос брат, но все внимание Егора на мне. Не столь важно, но больше он не побеспокоит. Так, ну все, расходимся. Смотреть больше не на что. Мне нужно поговорить с Егором. Мам, я сейчас вернусь пару минут. Хватаю парня за руку, утаскивая в комнату. Егор, я... Даже не думай за что-то извиняться. Садится на постель, притягивая меня к себе. Он больше не придет, если мозгов хватит. А не хватит, значит, будем говорить иначе. Он просто придурок. Тебе вообще не стоило говорить с ним. Мне стоило вырвать его длинный язык, Аня. Но ты бы не поняла такого, и именно это меня остановило. Сажусь на его колени. Может, по мне не видно, но я жутко тебя ревную. Поправляет выбившуюся прядь. Вот и дурак. Я же люблю только тебя. Беру инициативу в свои руки и целую его. Семь. Шесть. Пять. Егор прижимает меня к себе, в наших руках бокалы, а по телевизору идет отчет. Четыре. Три. Этот год принес мне много интересного, этот год перевернул мою привычную жизнь и подарил человека, без которого я не вижу дальнейшей жизни. Два. Один. Сейчас за столом самые близкие мне люди, и я даже не знаю, чего могу пожелать. Я счастлива. Теперь я по-настоящему счастлива. «С Новым годом!» — кричит папа, взрывая хлопушку.